Глава 52. Шаул был невольным свидетелем убийства Аркера. Он видел кровавую пену на губах куртизана. Видел, как безжизненное тело Аркера повалилось на каменный пол. Шаул слышал последние слова, произнесенные Селеной, от которых у него внутри все похолодело. Селена стояла, закрыв глаза и запрокинув голову. Она не радовалась свершившемуся возмездию. Аркер заслужил смерти, но его убийство пачкало ей душу. Шаул слышал, как Аркер умолял о пощаде. Возможно, Селена позволила бы ему убраться, но последняя фраза была его роковой ошибкой. Шаул чиркнул подковой сапога по камню, давая понять, что он здесь. Он думал о том, осталось ли в Селене Хоть часть обостренного фейского чутья. Кровь Аркера заливала камни. Селена открыла глаза и медленно повернулась к Шаолу. С ее косы падали ярко-красные капельки чужой крови. А в ее глазах? В ее глазах была ужасающая пустота. Словно от Селены оставалась только внешняя оболочка. Шаол вдруг подумал, что ей ничего не стоит убить и его. Убить за то, что он случайно увидел всю темноту ее души. Потом Селена моргнула, и это ужасающее спокойствие в ее глазах исчезло, сменившись безмерной усталостью и такой же безмерной печалью. Она сутулилась, словно приняв на плечи невидимую ношу. Нагнувшись, Селена подняла книгу, оброненную Аркером. Она держала книгу двумя пальцами, и тоболталась, болталась, словно грязная тряпка. «Я должна тебе кое-что объяснить». Больше она не сказала ни слова. Селена настояла, чтобы лекарь вначале осмотрел Быстроногу. Рана на задней лапе была всего лишь царапиной, но длинной и глубокой. Собака рычала, не подпуская к себе лекаря. Тогда Селена обманула ее, дав выпить воды со снотворным. Потом Быстроногу перенесли на обеденный стол, где лекарь взялся за дело. Дорин помогал лекарю. Шаул стоял возле стены, скрестив руки. С тех пор, как они вышли из подземелья, капитан молчал. Молодой лекарь тряска каштановыми кудрями и ни о чем не спрашивал. Когда быстро ногу перевязали и уложили на постель Селены, Дорин потребовал, чтобы лекарь занялся Селеной. Но она сказала, что вначале нужно осмотреть голову наследного принца, и если лекарь этого не сделает, она пожалуется королю. Дорину не оставалось ничего иного, как покориться. И все равно ему было неловко, поскольку раны Селены и Шаола заслуживали куда большего внимания, чем маленькая ранка на виске. Потом между Селеной и Шаолом возник затяжной спор, кого лекарь должен осмотреть первым. Селена переупрямила капитана. Тот молча сел на стул, снял мундир, а затем и окровавленную рубашку. На лице лекаря не появилось даже малейшего любопытства. «Я к вам потом зайду», – тихо сказала Селена, обращаясь к Дорину. Краешком глаза принц видел, как напрягся Шаол. Дорина деликатно выпроваживали». Он почувствовал что-то вроде ревности. Капитан усердно пялился в пол. Дорину было обидно, словно мальчишке, пропустившему самое интересное. Он так и не знал, что же успело произойти, пока он, очнувшись, добирался до открытого портала, и потом, когда Селена бросилась догонять Аркера, ему лишь сообщили, что Аркер убит. «Хорошо», — только и сказал Дорин. Он поблагодарил лекаря и ушел. Ревность быстро улетучилась. Дорину захотелось спокойно обдумать последние события и то, как лучше рассказать Шаолу о пробудившихся магических способностях. А рассказать об этом придется. Но еще выходя из покоя вселены, он понял, что ее и Шаола сейчас меньше всего интересуют его магия. Впрочем, как и его персона. С самого первого дня, еще в индавьере, когда Шаол привел грязную и оборванную вселену, Принц ощутил, что между капитаном и ею остановились особые отношения. Селении лекар не понадобился. В момент превращения ее исцелила фейская магия. О былых ранах напоминали лишь пятна крови и порванная одежда. К сожалению, магия не смогла убрать ее усталость. «Я пошла мыться», — сказала она Шаолу, над ранами которого все еще трудился лекарь. Ей хотелось поскорее смыть с себя кровь Аркера. Селена дочисто отскребла все тело и дважды вымыла голову. Переодевшись в чистое и вытираясь на ходу, она вернулась в спальню. Шаул сидел возле письменного стола. Лекарь ушел. Капитан вновь надел свою порванную рубашку. Сквозь дыры белели бинты повязок. Селена подошла взглянуть на быстроногую. Собака похрапывала. Погладив ее голову, Селена остановилась возле плотно запертых на зиму балконных дверей. За окном темнело небо. Селена долго глядела на звезды, разыскивая среди них знакомое созвездие оленя, повелителя Севера. «Мои далекие предки по женской линии принадлежали к народу Фе», — сказала она. «Фейцы умели менять облик и превращаться в животных. Моя мать этого уже не могла». Я тоже, но унаследовала способность переходить из человеческого облика в фейский. А потом эта способность у тебя исчезла? Да, десять лет назад, когда исчезла вся магия. Думаю, это спасло мне жизнь. В раннем детстве стоило мне испугаться или разозлиться, превращение происходило само собой. Я не умела им управлять. Потом стала учиться и... бросила. Но там, в том мире... «У тебя получилось!» Селена поймала его настороженный взгляд. «Да, в том мире магия, или называй это как хочешь, продолжает существовать». И я снова испытала жуткие ощущения, как давным-давно. Я их уже почти забыла. Она села на кровать, не рискуя подойти к Шаулу поближе. Там я не могла управлять ни превращением, ни магией, ни даже собой. Ты мог пострадать от моей силы ничуть не меньше, чем демон. Селена закрыла глаза, у нее слегка дрожали руки. «Значит, ты открыла портал в иной мир. Каким образом?» Я искала книги по знакам Верда, читала их. В одной случайно нашла заклинание для открытия временных порталов. Селене пришлось рассказать Шаолу, как в ночь праздника Самуин она обнаружила потайной выход и оказалась в гробнице, как Элиана повелела ей стать королевской защитницей, Она рассказала о коварстве Кейна и о том, почему сумела его победить. Сегодня ей отчаянно захотелось увидеть нехемию, и она открыла портал, думая, что он выведет ее прямо к принцессе. Но Селена умолчала о ключах Верда, о замыслах короля и его особой власти над Кальтыной и Руланом. «Если бы я сам не побывал в ином мире и не запачкался кровью демона, я бы назвал бы твой рассказ бредом сумасшедший. Я рассказала тебе очень опасные вещи. «Если кто-то узнает, не только о заклинаниях, но и о том, кто я, меня ждет казнь». Глаза Шаола вспыхнули. «Можешь не бояться, я никому не скажу, клянусь». Селена кивнула. Ей было трудно сидеть на одном месте, и она снова подошла к окну. Аркер признался мне в страшном злодеянии. Это он нанял ассасина для убийства Нехемии. Принцесса представляла угрозу для его главенствования среди заговорщиков». Выдав себя за советника Мюльсона, он нанял могилу. Тебя он похитил, чтобы выманить меня из замка. Неведомую угрозу жизни принцессы выдумал тоже он. Аркер хотел, чтобы всю вину за гибель Нехемии я обрушила на тебя. Шаул выругался сквозь зубы. Селена по-прежнему смотрела на свое любимое созвездие. «Я знаю, твоей вины в гибели Нехимии нет». Тихо продолжала она. И все равно... «Ты все равно мне не доверяешь!» Сдавленно прошептал Шаол. Селена кивнула. Здесь Аркер одержал победу, и она ненавидела убитого куртизана за это. «Когда я смотрю на тебя, мне хочется подойти к тебе, прикоснуться, но потом я вспоминаю ту ночь. Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь ее забыть». Самый глубокий след на щеке капитана, оставленный ее ногтями, покрылся коркой. Потом корка отпадет, а шрам останется. Прости меня за то, какой я тогда была. Шаул встал. Забинтованные раны болели. Морщась от боли, Шаол подошел к ней. Мы оба делали ошибки. У Селены зашлось сердце, но она все же нашла в себе смелость взглянуть на Шаола. «Как ты можешь смотреть на меня с прежней нежностью, зная, кто я?» Его пальцы гладили ее холодные щеки. «Женщина Фэ «Ассасин, кем бы ты ни была, я...» «Молчи!» Она попятилась назад. «Не говори этих слов!» Селина не могла броситься в его объятия, не говоря уже обо всем остальном. «Еще слишком рано. Так будет честнее для них обоих. Даже если она переступит внутреннюю черту и простит его за то, что верность королю он поставил выше жизненной химии, поиск ключей Верда уведет ее очень далеко от Рафтхола». Она не вправе звать Шаула с собой. «Мне нужно подготовить тело Аркера для доклада королю», сказала Селена. Не дав Шаолу опомниться и возразить, она подобрала валявшийся на полу Дамарис и исчезла во тьме по тайной лестнице. Только спустившись достаточно глубоко, Селена дала волю слезам. Шаул смотрел в приоткрытую каменную дверь, решая, не пойти ли ему вслед за Селеной. Но после всех ее рассказов, после всех тайн, поведанных ею, капитану требовалось время, чтобы обдумать услышанное и сжиться с ним. Шаул чувствовал, о чем-то Селена рассказывала лишь вскользь, не вдаваясь в подробности. Но даже это угрожало его прежним представлениям о мире. Он что-то слышал о подобных превращениях, однако считал их не более чем детскими сказками. Да и само существование народа Фэ казалось древней легендой, давно переставшей интересовать людей. Теперь понятно, откуда ей известны древние погребальные песни. Осторожно погладив спящую собаку, Шаул вышел. В коридорах замка было тихо и пусто. Капитан шел, вспоминая события ночи и некоторые странности в поведении Селены. Она вела себя так, Будто и Дорин обладал какой-то силой. Был момент, когда на пути демона встала невидимая стена. Шаум матнул головой. Дорин никак не мог иметь магические способности, такое просто невозможно. У Селены, едва она вышла из портала, ее способности сразу исчезли. Селена — потомок Фе, наследница силы, которой не умеет управлять. Даже если в этом мире перемена облика была невозможна, если кто-то узнает, что она — Теперь ему многое становилось понятно. Этот ее леденящий страх перед королем, ее нежелание рассказывать, откуда она родом, и через что жизнь заставила ее пройти. Замок был для нее самым опасным местом, как, впрочем, и для любой женщины народа Фе. Если кто-то узнает о ее истинном происхождении, Селену начнут шантажировать, а то и просто казнят. И он ничего не сможет сделать для ее спасения. Не помогут ни искусная ложь, ни влияние, какое он имел при дворе. Разве можно поручиться, что завтра или через месяц кому-то не вздумается копнуть ее прошлое? А рабин не всесилен. Достаточно схватить его, бросить в застенок, пытать, и главарь ассасинов выложит про селену все. Ноги Шаула опережали его разум. Замысел только начал созревать в его голове, а они уже несли его в нужном направлении». Через несколько минут он стучался в дверь, куда поклялся больше не заходить. Его отец тер сонные глаза, щурясь на внезапно появившегося сына. «Ты хоть знаешь, который сейчас час?» Шаул не знал, и на это ему было наплевать. Он вошел в отцовские покои, убедившись, что отец там один. «Я пришел к вам с просьбой, но прежде чем я ее изложу, обещайте, что не станете задавать мне никаких вопросов». Отец был явно заинтригован. «Ну хорошо, никаких вопросов. Говори». За окном отцовской спальни начало светать. «Я считаю, что нам следует послать королевскую защитницу в поручив ей уничтожение тамошней королевской семьи». Отец удивленно вскинул брови. Шаул продолжал. «Мы уже два года ведем с ними войну, но до сих пор не сумели прорвать их морскую оборону. А если устранить их короля и его сына, это вызовет хаос и позволит нам туда пробраться». «Особенно, если королевская защитница раздобудет сведения об их морских оборонительных сооружениях». Шаул старался говорить спокойно, как будто думал о завоевании Вендалина и ни о чем другом. «Утром я хочу предложить этот замысел королю. Вас я прошу его поддержать». Говорить с Дорином было бесполезно. Принц не согласится, а чтобы согласился, ему бы пришлось рассказать, кем на самом деле является Селена. Об этом Шаул не собирался рассказывать никому». Им двигало единственное желание отправить Селену как можно дальше от опасностей, неминуемо грозящих ей в замке. Отец улыбнулся. «Что ж, твой замысел дерзок и беспощаден. И если я его поддержу и заручусь поддержкой моих союзников в Королевском Совете, на что я могу рассчитывать в ответ?» Судя по блеску отцовских глаз, он уже знал ответ сына. «Тогда я вернусь в Ангель, сказал Шаул. «Я попрошу у короля отставки и...» «Вернусь домой». Аниель давно уже не был для него домом, но если его замысел позволит Селене покинуть Адарлан, Вендалин был последним оплотом народа Фэ, единственным местом, где Селена была бы по-настоящему в безопасности. Все надежды на их совместное будущее рухнули. Из слов Селены он понял, что чувства к нему у нее остались, но она не сможет доверять ему, как прежде». Она всегда будет ненавидеть его за гибель нехемии. Зато у него есть реальный шанс обезопасить ее жизнь, даже если они больше никогда не увидятся, даже если она сбросит с себя ярму королевской защитницы и навсегда останется в Эндалии с Фейцами. Пока он будет знать, что ей ничего не грозит, он готов снова и снова продавать свою душу. Глаза отца торжествующе сияли. «Считай, что моя поддержка тебе обеспечена».